Что ты делаешь в полночь? Здесь один внизу. А это что? Сэндвичи с тунцом? Ты же знаешь, что тебе сказал доктор Уайт. Со вздохом она опустилась на грязное кресло. Теперь она была на виду почти до плеч, так как и всегда сидела прямая, как свеча. А могла ли бы она увидеть меня, если бы повернула голову в сторону? Она щёлкнула языком. Ко мне только что приходил Чарльз. Он утверждает, что Гленда угрозила побить его. «Ой-е!» — сказал Лукас, и при этом звучал удивительно спокойно. «Бедный парень! И что ты сделала?» «Я налила ему стакан виски!» — ответила моя бабушка и захихикала. Я затаил дыхание. «Моя бабушка хихикает?» Я этого еще никогда не слышала. Мы всегда изумлялись, если она смеялась, а хихиканье относилось совсем другой в лиге. Это было как если бы оперу Вагнера играть на флете. А потом он начал плакать, сказала презитена моя бабушка. Это звучало уже более похоже на леди Аристу. А в результате чего уже я выпила стакан виски. Моя девочка. Я услышала, что мой дедушка улыбался, и мне неожиданно стало так тепло на сердце. Оба оказались счастливы друг с друга. Ну да, во всяком случае от шеи вниз. И только сейчас мне стало ясно, что я не имела истинного представления об их браке. Время, когда дом для Гленды и Чарльза, должен наконец-то быть готов, сказала леди Ариста. Тебе не кажется, что наши дети не слишком-то удачливы, что касается поиска партнёров? В Дженгарии ужасно скучно. Чарльз слабак, а Николас Грейс беден, как церковная мышь. Но он делает её счастливой, а это ведь самое главное, леди Ариста поднялась. Да, И поэтому на Николаса я жалуюсь меньше всего. Было бы намного хуже, если бы Грейс пролипла к этому неувыразимому девиллеру чистолюбцу. Я видела, как она передёрнулась. Они такие все отвратительно заношивые эти девиллеры. Я надеюсь, что Люси ещё одумается. Я думаю, что Паул несколько отклоняется от их вида. Дедушка Лукаво улыбнулся. Он приятный парень. Позволь не поверить тебе. «Яблоко от яблоньки неналеко падает». «Так ты идёшь наверх?» «Я хотел только ещё немного почитать». «Да. И ещё немного поболтать с внучкой из будущего, если ещё было можно». «Моё время, между прочим, кончалось. Я не могла увидеть отсюда часы, но я слышала, как они тикали. И не начитается ли это у меня в животе это неприятное окружение?» «Анна Каренина?» Такая меланхоличная книга, не правда ли, мой дорогой? Я увидела, как тонкие руки моей бабушки взяли книгу и раскрыли её где-то. Лукас, наверное, так же затаял дыхание, как и я. Можно ли вообще объяснить другому то, что чувствуешь? Ах, возможно, мне тоже стоит прочесть её ещё раз, но только в очках.